Глава девятнадцатая. Мужской разговор. Камыш. Свернув с заснеженной трассы, мы направились к природному заповеднику Столбы. На ближайшей развилке Коля вдвое снизил скорость и взял правее. Чем глубже он уводил машину в лес, тем глуше становилась накатанная дорога, а я становился все радостней от предстоящей встречи. Вскоре впереди показалась знакомая сердцу поляна — С приближением в ее глубине все отчетливее виднелся небольшой деревянный домик со струйкой дыма, поднимающейся из трубы в серое небо. Притормозив неподалеку, водитель уточнил. «Вас ждать, товарищ полковник!» «Нет, Коль, поезжай. Будешь нужен, наберу». Вышел из тачки и, вдохнув полной грудью густой таежный воздух, захмелел. Несколько минут я так и стоял, наслаждаясь его чистотой и вкусом, а после... Заметив застывшую на крыльце высокую мужскую фигуру, поспешил по расчищенной дорожке к дому. «Привет, крестный!» — широко улыбнулся Денис, и едва я приблизился. «Здорово, Деня!» — шагнув через две ступени, обнял его, сжимая могучие плечи. «Ты как будто выше стал, что ли?» «Подрос!» — с улыбкой оглядел его с головы до пят, ненадолго задержавшись на наручных золотых часах, резко выделяющихся на фоне простой одежды. «Намекаешь, что я смотрю на тебя свысока? Или ты опять забыл, сколько мне лет?» Засмеялся он, выпуская изо рта пар. «Проходи», – жестом пригласил войти. «Я смотрю, вы окна пластиковые поставили». Поинтересовался я, шагнув в теплая пахнущая печка и едой нутро дома. Ага. «Крестный, мне в этом году стукнет тридцатник. Приедешь?» «Обещать не буду. Дянь, но постараюсь». Ответил я, в который раз пытаясь зафиксировать в памяти его возраст. «Отец-то уже здесь?» Спросил, стягивая пальто в тесной прихожей, и в следующий момент входная дверь с размаху открылась. «Денис!» — крикнул Федя с порога, не сразу замечая мое присутствие. «О, Славик! Приехал все-таки! Дружище!» Шагнул навстречу, сбрасывая рюкзак на пол, и мы крепко обнялись, хлопая друг друга по спине. «Здорово!» Приподнял друга и привычно задался вопросом. «Как мог у него родиться такой детина?» «Я утром ходил тропы топтать», объяснил мне Федя, раздеваясь. «И знаете, кого встретил? Рысь, мужики, рысь!» У него так горели глаза, что можно было подумать, он шабаш голых ведьм увидел. «Денис, надо бы ее как-то назвать!» «Подумаем, пап!» Согласился крестник. «Давайте за стол. Все готово. За обедом мы много говорили, спорили о тайге, о политике, делились новостями и вспоминали прошлое. «Слушай, а я помню, ты ведь искал свою ведьмочку?» — припомнил друг. «Нашел?» «Нашел, Федь. На кладбище. Умерла она». «Давно?» «Через два месяца после родов», — ответил я. Он нахмурился. «Помнишь? Она ведь беременна была». «Конечно, помню». Кивнул. «По-моему, примерно в то же время твоего отца судили. Слав, но ты же говорил, что она аборт сделала». «Не сделала, Федь. Не сделала». Обманула. Его брови взлетели вверх. «И где теперь он? Или она?» «Девчонка вроде с бабкой жила. Получается, она воспитывала ребенка?» «Нет. Настя еще при жизни отправила сына в дом ребенка». Продолжил я под внимательным прицелом двух пар глаз. «На время. Я ездил туда, общался с директором». Нервно сглотнул подступивший горлуком. Она в то время работала там психологом и как раз проводила с ней беседу. Я ненадолго замолчал и, подхватив горячую кружку с травяным сбором, отпил глоток безвкусного напитка. Денис отнесся к моим словам с долей скепсиса. «Крестный, как она может ее помнить?» «Тридцать лет прошло». «Она на коленях молила взять ребенка». Зарычал я в раздражении, вскакивая с места, стул грохнулся на пол. Перед глазами лениво поплыли черные мушки, больше походившие на пепел. «Пепел прошлого». «Навсегда». «Федь». Я уставился невидящим взглядом на друга, вспоминая слова женщины. «Она рассказала такие вещи» что у меня волосы дыбом встали. «Какие такие?» «Слав!» — услышал я его глухой голос. Потерев ладонью затылок, я принялся ходить по комнате, поскрипывая половицами. Настя с пеной у рта отрицала, что она его мать. Кричала, что скинет его в Енисей, если они не заберут этого бессового сына Глаза запекло огнем. Утверждала, что не может спать. Боится опять увидеть во сне его будущее». Крестный снова встрял Денис. «Да она, похоже, того!» Свихнулась. Задумчивый Федя вдруг резанул по сыну взглядом. «Слав! Причина ее смерти! Суицид?» Я остановился в центре комнаты. «Да!» Настя легла на рельсы. «Так я и думал!» «Сядь, Славик, не мельтеши!» — добродушно произнес друг. Подняв опрокинутый стул, я послушался. «Директриса дала тебе наводку. Фио, адрес. Сколько ему сейчас лет? Если Денису...» Свежие раны внутри зашипели, я поморщился, переплетая пальцы рук с силы сжалых. «Федь!» — оборвал его. «Что? Ты не собираешься его искать?» — с осуждением уставился на меня крестник. «Я его нашел». Горло сдавило удушающий спазм. Не знаю, что Денис увидел на моем лице, но его взгляд стал более осмысленным. «Он тоже мертв», — догадался он. «Федь, может, выпьем?» — предложил я, давая себе небольшую передышку. «Мне не нравится, как ты выглядишь, Слав!» — ответил друг после короткой паузы, в течение которой пристально рассматривал мое лицо. Но потом, немного поколебавшись, все же встал и не торопясь направился к холодильнику, и, достав початую трехлитровую бутылку с горячительным, вернулся за стол. «Крестный, а что, если это был не твой сын?» — предположил Денис, встречая мой взгляд. Я ответил не сразу, некоторое время обдумывал его слова. А Федя, между тем, поднырнул рукой под тюль на окне, и на столешницу со стуком опустились три губастика. Щедро плеснув в них брашки на березовом соке, он вздохнул. «Мой...» Наконец, сказал я, и мы лихо опрокинули свои стаканы, не чокаясь, не морщась и после не закусывая. «По всем подсчетам он мой». «Да какие могут быть в этом деле подсчеты? Ну правда, товарищ полковник, может, она через неделю от кого еще залетела, а ты места себе не находишь?» Горячо воскликнул крестник и, следом извинившись, выругался. «Что ты предлагаешь, День? Эксгумировать тело, чтобы проанализировать его ДНК?» Почему бы и нет? С твоим-то уровнем полномочий и целой кучей связей. Кстати, а как давно он умер?» «Около двух лет назад». Денис задумался. «А это законно? Вот так взять и вскрыть могилу?» Заволновался Федя. «Слушай, инспектор усмехнулся я, ты за своей лесной зоной следи». Друг криво улыбнулся и вновь разлил брагу. «Можно провернуть это дело через перезахоронение» предложил крестник. «Я так понимаю, что родственников у него нет?» «Есть. Жена и двое мальков». Я поднял свой стакан и одним махом осушил его, замечая, как Федя с подозрением прищурился. «Так это отлично!» — воскликнул Денис. «В таком случае можно собрать биоматериал у детей». «День, я не хочу, чтобы они что-то узнали. По крайней мере, не сейчас. Тогда...» «Если у тебя есть с ними прямой контакт, то можно попробовать собрать материал без их ведома. Нужно вырвать несколько волосков, и готово дело. Самое главное — проследить, чтобы на них была фолликула, корень, иначе образец будет бесполезным. Но и, само собой, в герметичный пакет, чтобы туда не попали частицы извне». «Я сам все это знаю», — раздраженно отрезал, ловя себя на мысли, что не имею ни малейшего желания этим заниматься. Крестник ответил мне упрямым взглядом. Затем перевел его на отца, и они, не сговариваясь, потянулись к наполненным стаканам. Чокнувшись, залпом выпили содержимое и довольно крякнули. «Крестный!» — шарахнули пустыми губастиками по столу. «Я хочу помочь тебе разобраться. Ты мне не чужой. Да и сам знаешь. Я ж додельный». «Дюань, спасибо!» Хлопнул его по плечу, крепко сжал. «Я подумаю». Хочу ли я в этом теперь разбираться? Федя хотел что-то сказать, но вместо этого отвернулся к окну, за которым сквозь тюль угадывались силуэты занесенных снегом деревьев. На улице вечерело. «Только не затягивай», — предупредил Денис. «Пока все удачно складывается. Я сейчас исполняю обязанности Юрьева, поэтому можно будет организовать все без лишних глаз». «А его куда дели?» «В отставку». «А ты не слышал?» «Его две недели, как задержали!» – равнодушно сообщил он. «У нас же построили новое патологоанатомическое бюро. Ну и он вроде как получил взятку за подписание актов приемки приемке медоборудования». «Чтобы не препятствовал!» – понятливо кивнул я. «Да. Пока это только подозрение, конечно. Но, поверь, сейчас копнут поглубже, и из его шкафов повываливается столько скелетов, что на целое кладбище хватит». Недобро оскалился крестник и поправил часы на запястье. Я хмыкнул. Мы проговорили еще около двух часов, после чего Коля отвез меня в квартиру. Единственную недвижимость, оставшуюся у меня в этом городе. Позже ночью я долго лежал без сна. Глядел во тьму комнаты, а видел пропасть карих глаз. Ее глаз. Кары. В голове со скоростью истребителя проносились мысли, выводы, обрывки, фраз Соловьевой переплетающиеся с предложением Дениса. За последнее время накопилось столько всего, что от воспоминаний можно двинуться умом. Мой сын. Моя кровь. Тот, кто не должен был родиться, но родился. Если Настя планировала сделать аборт, то почему его не сделала? Обманула меня? Или просто не смогла? А впоследствии не вынесла того, что увидела? Фактически она тогда и сама еще была ребенком. 17 лет. Возможно, имело место быть послеродовая депрессия, которая могла наложить свой отпечаток на ее психическое состояние. Я это проходил с Ниной, матерью Эммы, но ее в тот момент поддержала моя мама. А вот был ли такой человек у Насти? Я должен был им стать. Тем плечом. Той стеной, той защитой. Тем, кто должен был принимать участие в его воспитании. В свое время все объяснить, показать, дать выбор, был ли он у него. Или всю жизнь его наставляли только женщины, воспитатели в детдоме, учителя в школе и университете. Ходил ли он на бокс? Какие трудности и испытания прошел? Показывал ли каждый день свой характер? Как преодолевал страх и неуверенность, добивался маленьких и больших успехов? Понимал ли он, что имел полное право менять свою жизнь по своей воле? Существовал ли у него шанс вырасти другим человеком? Или его будущее было предопределено, и он все равно стал бы тем, кем он стал? Все эти мысли выворачивали меня наизнанку. «Радонежский Вячеслав Алексеевич». Почему Настя назвала сына моим именем? А отчество? Зачем? Без задней мысли? Или догадывалась, что я открою эту тайну? Знала? Хотела? Что если ведьмочка видела во сне все, что сейчас происходит, и начала видеть еще до родов? Поток мыслей не прекращался до утра, шумел в глубине черепной коробки, пульсирующей болью, разрывая ее изнутри. Чутье подсказывало, что я на верном пути, но мне никак не удавалось ухватить что-то важное, то, что точно помогло бы внести ясность, Странное поведение Насти.